Глава сорок первая. Мэдди позвонила мне два дня спустя, попросив встретиться с ней в больнице. Когда зазвонил телефон и на экране высветилось ее имя, я была еще в офисе. «У меня есть план», — сказала она. «Давайте встретимся. Скажите, что вы плохо себя чувствуете и вам нужно в больницу. Приезжайте в больницу университетского колледжа. Я сейчас там, встретимся в отделении лучевой терапии». Я по-быстрому поискала в интернете симптомы полуобморочного состояния из-за низкого кровяного давления, после чего подошла к Элли и сообщила ей, что должна явиться в больницу университетского колледжа. на Надложный прием, которого я давно жду. А ехать нужно прямо сейчас. «Господи, похоже, у тебя все очень серьезно», — нахмурилась Хейли. «Мне показалось, что ты вот-вот упадешь в обморок». «У меня слишком низкое кровяное давление», — объяснила я. «Они сделали тесты, по их мнению, это все сердце». «Господи!» — повторила Хейли, посмотрев на меня с неподдельным сочувствием. «Надеюсь, ты в порядке?» «У меня отверстие в сердце», — сворала я. «Рожденный порог». В школе у нас была ученица с отверстием межпредсердной перегородки. Девочка периодически пропускала занятия для прохождения лечения. А в остальном выглядела почти здоровой. Вот почему я и выбрала себе в качестве отмазки это заболевание. «Боже мой!» — ахнула Хейли. «Мои соболезнования. А у тебя стоит кардиостимулятор?» «Еще нет, но они планируют его поставить», — заявила я. Что прозвучало, не слишком правдоподобно. И я тут же пожалела о своих словах, но Хейли, похоже, ничего не заметила. «Нам следует провести оценку рисков для здоровья и безопасности на рабочем месте», — сказала она. «Конечно», — согласилась я и, кивнув на дверь, добавила. «Если я хочу успеть на прием к врачу, нужно бежать прямо сейчас. Так мне можно идти?» «Конечно», — ответила Хейли. Я сообщу Дэну. Такси, которое я вызвала по пути к лифту, быстро доставило меня в больницу, где Мэдди уже ждала вестибюля онкологического центра. Мэдди казалась бледной и измученной, но при этом явно воодушевленной. Я купила в больничном кафе два стаканчика чая с пряностями и две булочки с корицей. И мы с Мэди прошли в маленький дворик, где сели на скамью под живописной ивой. И пока мы прихлебывали чай из картонных стаканчиков, слизывая сахар из губ, Мэдди поделилась со мной своим планом. Сперва я решила, что она шутит. Уж больно жизнерадостной она оказалась. «Это идеальное здание», — сказала она. «И он там не только работает. У него в кабинете есть диван, холодильник и прочее. Так что выбор вполне естественный. А кроме того, высота здания — 100 метров, 300 футов. Очевидно, этого более чем достаточно. Короче говоря, идеальная высота». «Идеальная для чего?» — осторожно спросила я. «Идеальная высота», — подув на чай в стаканчике, буднично заявила Медя, «чтобы быть уверенным в летальном исходе и чтобы у тебя не оставалось слишком много времени на размышления, пока летишь вниз». У меня в горле встал ком. Она как будто растолковывала мне сюжет телевизионного триллера, а отнюдь не то, что должно произойти в реальной жизни. Впрочем, я быстро сообразила, что она говорит совершенно серьезно, и со временем нашей последней встречи, похоже, успела все хорошенько обдумать. «Мэдди, ты, наверное, шутишь?» — впереди она ты, — заявила я. «Это неправильно. Должен же быть какой-то другой способ». «Нет, Тейт», — отрезала она, — «нет никакого другого способа. Я очень долго над этим размышляла. Да и в любом случае я рано или поздно умру». «Тем не менее, ты, возможно, проживешь еще несколько лет. Возможно, с тобой все будет в порядке». «Тейт», — она покачала головой, — и после секундного колебания взяла меня за руку. Меня постоянно мучает сильная боль. Все дело в твоей терапии, разве нет? А она скоро закончится. Нет, я не могу бесконечно лечиться, оттягивая неизбежное. Это не жизнь, и мое состояние будет лишь ухудшаться. Но Эмили наверняка стала бы возражать. Ты права, Эмили стала бы возражать. Хотя она в любом случае меня потеряет. Я ее мать и знаю, что для нее лучше. Мой долг позаботиться о ней. Уверяю тебя, это единственный способ сделать так, чтобы Эмили, погоревав как все нормальные люди, могла спокойно жить дальше. «Получается, ты готова отдать жизнь за счастье дочери?» — кивнула я. «Да», — согласилась Мэдди. «Хотя кому нужна такая жизнь? Лично мне нет». Она помолчала. «Прости, но мы не должны впадать в уныние». Ведь таким образом я беру судьбу в свои руки. И теперь у меня есть цель. А значит, я жила не зря. Хочу оставить след на этой земле. Я понимаю. Так ты согласна меня выслушать?» Я снова кивнула и терпеливо слушала, пока Мэдди излагала свою идею для нашего сценария, как она это назвала. «Основной план еще только в общих чертах», — сказала она. «Ей требовалась моя помощь, моя и Хелен, чтобы написать, отрепетировать и исполнить задуманное». «Это будет самая важная история из всех, что нам суждено сочинить», — сказала она. «Втроем мы способны сделать ее идеальной и избежать разных накладок». Вызвав другое такси, я отвезла Мэдди домой и помогла лечь в постель. В такси она сидела с закрытыми глазами, тяжело дыша. Я видела, что ей очень больно, но она оказалась умиротворенной, гораздо более счастливой, чем раньше. Целых два дня я размышлял над ее планом. План был мрачным, но так или иначе решал проблему. Меня окончательно убедили слова Мэдди о потенциальном сроке, который мог получить Джерри. Два с половиной года. Что было бы ужасной несправедливостью по отношению к Эмили, и вряд ли стало бы заслуженным наказанием за то, что Джерри сотворил со мной Хелен. И одному богу известно, со сколькими молоденькими девушками после того он был серийным абьюзером, он был злом, его следовало остановить. Но вдруг присяжные поверят Джерри, а не Эмили если она, подавшись на наши уговоры, согласится свидетельствовать против него на суде, и он, в свою очередь, обвинит ее в лжи. Мэдди была права. Мне притила сама мысль о том, что мы можем искалечить душу Эмили, испортить ей жизнь, за запятнать репутацию, и все ради того, чтобы Джерри, в конце концов, оказался на свободе. В пятницу после работы мы с Хелен купив пиццу Маргарита и хлебные палочки в пицце Юнион, на вокзале Кингс Кросс поехали к Мэдди. Дэн еще днем уехал в Париж на конференцию, а Эмили ночевала у Рози, так что дом был в нашем полном распоряжении. Мы устроились за кухонным столом, поставили перед собой тарелки с пиццей и вооружились бумагой для заметок и ручками. Открыв ноутбук, Мэдди создала документ под названием «Материнская любовь. Первый черновой вариант». Хеллен согласилась принять участие в проекте, но при этом ужасно нервничала. «А что, если нас поймают?» «Нам нужно постараться сделать все, чтобы такого не случилось». А вдруг не получится? Послушай, сейчас мы просто сочиняем историю, пишем сценарий. Мешалась в разговор мэди Возможно, на том все и закончится. И, честно говоря, ты вполне можешь ограничиться участием в сегодняшней встречи. Тебя никто не заставляет? А как насчет Тейт? Ее тоже никто не неволит. Лично я в игре. и сделаю все, что скажешь. Решительно заявила я. И получила в награду благодарный взгляд Мэдди. Не волнуйся, Хэл. «Ты можешь сыграть совсем маленькую роль, а мы с Мэдди будем примами». Мэди одарила меня очередной теплой улыбкой, и мы начали писать. На данный момент мы отвели Хелен одну единственную роль — следить за Эмили. Причем в слежке не было ничего противозаконного, поскольку об этом попросила сама Мэдди. Теперь основной задачей Хелен было предотвратить преступление. Из нас троих она лучше подходила для того, чтобы вести наблюдение. Поскольку Эмили не знала ни Хелен, ни ее автомобиля, а более гибкий график позволял ей уходить с работы к концу школьных занятий. Итак, всякий раз, как Эмили будет оставаться с Джерри наедине, мы должны будем помешать их свиданию, организовав нечто такое, что заставит Эмили пораньше вернуться домой. По нашему мнению, это не только не ставило под угрозу наш план, а наоборот, могло сыграть нам на руку. Разочарование, которое почувствует Джерри, когда долгожданный приз уведут у него из-под носа, будет гарантией того, что в нужный момент он окажется у нас на крючке. «Если увидите, что она собирается сесть к нему в автомобиль или остаться с ним наедине, сразу звоните мне, и я сделаю все, чтобы им помешать», — сказала нам Мэдди. «А как насчет Дэна?» — спросила я, и так как Мэдди продолжала молча печатать, добавила, «А вдруг он все узнает?» «Каким образом он может узнать?» «Без понятия, хотя бы от Хейли. Она следит за каждым моим шагом. Похоже, решила, что я в него втрескалась». Мэди сразу перестав печатать, бросила на меня заинтригованный взгляд. Ты серьезно? Ну да, я хочу сказать, сперва она увидела, как я прячусь в вашем саду, а на следующий день застукала меня в его кабинете. Неуверенно заметила ли она пропажу ежедневника и фотографии, но вообще-то она ничего не упускает из виду. Думаю, это она в него втрескалась, фыркнула Мэди. Мне тоже так показалось. Окей, нужно этим воспользоваться, глубокомысленно кивнула Мэди и, заметив мой озадаченный взгляд, объяснила. «Я отредактировала достаточно книг и понимаю, что любая потенциальная угроза заговору таит в себе скрытую возможность». «Заговору?» Хелен содрогнулся, покачала головой. «Совсем как сцена из Макбета. А мы — те самые три ведьмы». «Зло станет правдой, правда, злом. Ну и когда мы все трое встречаемся в следующий раз?» — ухмыльнувшись, спросила я. Может, во вторник? На Вересковой пустоши, ехидно подхватила Мэдди. Холодновато будет, как насчет того, чтобы встретиться у меня, или у Хелен, а точнее у моей соседки Клэр Генри. Что было бы идеально, там нас никто не будет искать, заметила я и, увидев, что Хелен смущенно ежица, осторожно спросила: Хел, тебя что-то не устраивает? Я просто. Она перевела взгляд с меня на Мэди и обратно на меня. «Я хочу в этом участвовать, чтобы не дать ему испортить жизнь Эмили, испортить жизнь кому-нибудь еще». «Ну и?» «Но ведь это не киносценарий, да? А самый настоящий заговор с целью совершения преступления? Если нас поймают, мы можем надолго загреметь в тюрьму?» «Не поймают?» — успокоила ее Мэдди. «Уж мы постараемся. Вот почему мне и нужна ваша помощь». Чтобы скрыть свою болезнь, Мэдди взяла на работе творческий отпуск, якобы с целью поработать над креативной идеей. «Я поняла, что если не сделаю этого сейчас, то уже никогда не сделаю», сказала она своему работодателю, что было чистой правдой. Мы писали наш сценарий при любой удобной возможности. Сославшись в офисе на назначенные мне процедуры, я сопровождала Мэдди в больницу на сеансы лучевой терапии или встречалась там с ней и Хелен после работы. У нас возникали новые идеи, на нашем пути вставали новые препятствия. Мы отчаянно пытались заткнуть сюжетные дыры. В процессе написания мы поняли, что любые препятствия легче преодолевать сходу, не откладывая дело в долгий ящик, для чего нужно было вынести проблему на всеобщее рассмотрение и выдвигать самые разные идеи до тех пор, пока не появлялся подходящий вариант. Ведь если хорошенько проскинуть мозгами, то решение рано или поздно найдется. Что касается Хелен, ее здорово увлек творческий процесс, и она быстро забыла о своих опасениях. Отличная аналитик она занималась изучением всех юридических и медицинских аспектов. По ее словам, полицейские наверняка узнают из медицинской карты об опухоли мозга, что являлось определенной проблемой, и на ее обсуждение мы в результате потратили целую неделю. Мы твердо знали направление, в котором нужно двигаться, а также поставленную цель, и никогда не упускали все это из виду. Мэдди не хотела терять ни единой секунды, поэтому даже тогда, когда она была еле живой после лучевой терапии, и ее тошнило от химии, мы заезжали за ней на машине, отвозили на квартиру к Хелен и работали там до поздней ночи. Ну а Мэдди, в случае чего, всегда могла вздремнуть на диване. Когда она замолкала, я разворачивала ноутбук экраном к себе и начинала печатать. При этом Мэдди периодически ворочалась — и даже садилась, откинувшись на подушке, чтобы подбросить какую-нибудь идею или дать указание, а затем снова засыпала. Что касается меня, то в офисе я внимательно следила за Джерри, изучая его привычки, распорядок дня и то, кого он обычно принимал у себя в кабинете. В конце ноября мне удалось напроситься на вечеринку в баре вместе с Хейли и другими секретаршами. Оказавшись в баре, я постаралась сесть лицом к Джерри, чтобы было удобнее наблюдать, как часто он выходит на террасу выкурить сигарету, что именно и сколько он пил. В субботу, в начале декабря, мы устроили генеральную репетицию, причем я исполняла за Мэдди ее роль. Я вошла в офисное здание через подземную парковку в пальто Дэна с его электронным пропуском, и чтобы избежать камер в лифте, направилась мимо тренажерного зала на лестницу — по которой поднялась прямо на крышу. Тем временем Хелен, топтавшаяся у входа, периодически заглядывала в вестибюль через стеклянную дверь, готовая войти внутрь в тот самый момент, когда Кевин, охранник, работавший по выходным, выйдет в вестибюль. Но он, похоже, прочно прилип к стулу в дежурной комнате, где, положив ноги на письменный стол и огромный пакет попкорна на колени, увлеченно смотрел строго по правилам. «Подготовка заняла у нас чуть больше двух месяцев», Приближался вечер рождественского корпоратива. Мы были готовы. Время пришло.